Глава 7. Так вторично был предан смерти святой Варфоломей, который уже однажды принял мученическую кончину в 49 году по Рождестве Христовом. Под вечер жара стала невыносимой, самый воздух клонил ко сну, у Жоржетты начали слепаться глаза. Ренежан жан подошел к своей кроватке, вытащил набитый сеном мешок заменявший матрасик, доволок его по полу до окна, вытянулся во весь рост и сказал — ляжем. Гроален положил голову на Ренежана, Жоржетта положила голову на Гроалена, и трое святотатцев заснули. В открытые окна вливалось теплое дуновение — Аромат полевых цветов, доносившийся из оврагов, из холмов, смешивался с дыханием вечера. Мирные просторы звали к милосердию, все сияло, все умиротворяло, все любило, солнце посылало всему сущему свою ласку свет. Люди всеми порами впивали гармонию, источаемую беспредельным благоволением природы. В бесконечности было что-то материнское. Мир есть извечно цветущее чудо, его огромность дополняется его же благостью. Казалось, кто-то невидимый таинственными путями старается оградить слабые существа в их грозной борьбе с более сильными. А кругом все было прекрасно, великодушие природы равнялось ее великолепию. По дремавшим лугам и рекам роскошным муарам переливались свет и тени, дымка плыла вверх, становясь облаком, подобно тому, как мечты становятся видениями. Над тургом, разрезая воздух крыльями, носились стаи птиц, ласточки заглядывали в окна библиотеки, будто прилетели сюда убедиться, не нарушен ли мирный сон детей. А они, полуголые амурчики, спали, прижавшись друг к другу, застыв в прелестных позах. Они были само очарование и чистота. Всем троим не было и девяти лет. Им грезились райские сны, губы складывались в еле заметную улыбку, может быть, сам Бог шептал им что-то на ушко. Недаром на всех человеческих языках их зовут слабыми и благословенными созданиями и чтут их невинность. Все кругом затихло, будто дыхание их нежных грудок было делом всей вселенной, и к нему прислушивалась сама природа. Не трепетал лист. Не шуршала былинка, казалось, безбрежный звездный мир замер, боясь смутить ангельский сон трех смиренно спящих ангелочков. И возвышеннее всего было безмерное уважение самой природы к подобной малости. Солнце заходило и уже почти коснулась линия горизонт. Вдруг этот покой нарушила вырвавшаяся из леса молния, за которой последовал страшный гром. Это выстрелили из пушки. Эхо подхватило грохот. Передаваясь от холма к холму, он превратился в грозные раскаты, и они разбудили Жоржетту. Она присела, подняла пальчик, прислушалась и сказала «пум». Грохот стих, и вновь воцарилась тишина. Жоржетта опустила головку на плечо Груалена и снова мирно уснула.